Часть 2, глава 14. Солнце уже стояло в зените, щедро обливая жарким теплом стены дома и цветник перед ним, на котором ярким костром пылали пурпурные пионы. Над бетонной плиткой подъездной дорожки, где стояла машина, колыхалась дрожащее марево горячего воздуха, и Ирине было жаль нарушать этот волшебный мираж своими шагами. Оглянулась. Кошка Стаська выбралась проводить ее. Улеглась на мраморные ступеньки, зыркнула желтыми глазами, недовольная отъездом хозяйки. Ну что, долгожданный день настал? Не прошло и трех лет. Ирина не поверит в это, пока не увидит ее лицо — пока они не бросятся, раскрыв объятия, навстречу друг другу. Она села в автомобиль, быстро завела мотор и включила кондиционер. Минута, и салон заполнил прохладный воздух. Ее спасение от июльской жары, настигший город неделю назад. Машина легко тронулась с места, оставляя позади любимый дом в синей пустоши, усталого Марка, Решившего отоспаться здесь до вечера, а еще свои мысли и заботы. Сегодня ничто не должно мешать ей встрече с сестрой. Одина придумала тоже. Тогда на конкурсе Ирина Федва узнала ее. Не сразу поняла, что говорила обнявшая ее черноволосая восточная красавица с кошачьими из занарисованных стрелок глазами. «Вглядись в меня! Сделай вид! Да что такое?» А девушка назвала ее детским прозвищем Бэмби и умчалась за своей наградой. «Секунду, а может быть вечность?» Ирина была в ступоре. «Такого не бывает. Такого просто не может быть. Но вот же она, Маша, на сцене! Цветы, подарки и Машкины глаза, в упор глядевшие прямо на нее». Отогнав воспоминания, Ирина сосредоточилась на дороге. Скоро выезд на трассу, и ей надо быть внимательнее. Она не так часто за рулем. У нее отменный водитель, но сегодня Ире хотелось быть одной, без водителя, без своей каждодневной свиты. Такая потребность побыть самой с собой возникает у нее нечасто. Это прекрасное одиночество возвращает Ирину в раннюю юность, когда она была обычной девчонкой, а не известной певицей Ириной Вольской, за которой бегают журналисты и поклонники и песни, которые звучат повсюду. Впереди мелькнула старинная церковь. Высокий крест на ее колокольне, потеряв свои очертания, будто таял, растворяясь в голубом небе. Какая-то девчушка в желтом сарафане отчаянно махала рукой, стоя у края дороги. Ирина остановилась. Не задумываясь, нога сама нажала педаль тормоза. Здрасте, вы не в Москву? Девушка заглянула в приоткрытое окно. Не подбросите. Секунду Ирина колебалась, ругая себя, что остановилась. Сейчас начнутся ахи, охи, бесконечные вопросы, чтобы выпытать что-то особенное об ее жизни. Ну, уж раз встала, было бы совсем бессовестно не выполнить просьбу человека и уехать. «Ладно». Она нажала кнопку на приборной панели, снявшей блокировку двери. «Садись. Довезу до метро». «Ага». Девчонка села, ловким движением расправив подол платья. Пристроив на колени сумку, продолжала. «Моя старенькая Деу приказала долго жить. Сломалась, родимая». Она засмеялась так заразительно, что Ирина, не удержавшись, тоже улыбнулась. «И ты пошла пешком?» «Ну да, машину в синей пустоши оставила». Отец обещал посмотреть. Ирина не стала вникать в детали этой истории, потому что выехала на оживленную трассу, по которой в обе стороны бежали потоки машин. Улучив момент, вырулила на свою полосу, не сразу заметив гаишника, махнувшего ей жезлом. «И почему они стоят здесь на довольно сложном повороте?» Сержант Гаврилов. Молоденький полицейский вскинул руку к виску. «Документы, пожалуйста». И тут же узнаванием засветилось его беснужчатое лицо. Парень заулыбался и замер, внимательно глядя ей в глаза, не обращая внимания на протянутые Ириной документы. «Это вы?» – наконец сказал он, пробежавшись взглядом по ее лицу, рукам и плечам. «Автограф дадите?» Оставаясь невозмутимой, Ирина мысленно закатила глаза. «Или нет? Лучше фото», – выпавил парень. «Можно фото?» «Знаете что, юноша?» – внезапно подала голос девчонка. «Мы очень-очень спешим. Нас ждут на телевидении» добавила она строго. «Мы можем ехать?» Полицейский кивнул, растерянно приложив руку к виску. Не давая ему времени опомниться, Ирина медленно тронулась с места. «Ловко-то его!» Она затруднилась сходу подобрать нужное слово. «Отшила?» – произнесла девушка с гордостью. «А нечего мешать занятым людям. Представляю, как вас достают такие вот!» Кстати, меня Лана зовут. Значит, она узнала певицу Вольскую, но виду не подала. Молодец. Очков в ее пользу. А я и в самом деле спешу. Сначала к маме, потом в аэропорт. Встречать сестру. Три года не виделись. Повинуясь невесте откуда взявшемуся желанию поделиться этой радостной новостью, она вдруг начала рассказывать своей попутчице историю исчезновения Маши как искали ее, как встретились, как перезванивались потом. А встреча все отодвигалась и отодвигалась. Ничего себе! Девушка смотрела на нее во все глаза. Просто кино и немцы. Да, вот так бывает в жизни. Серая полоса дороги стремительно бежала навстречу. Перед глазами мелькали, обгоняя белый Мерседес Ирины, серые, черные, синие автомобили – Их поток становился все плотнее. «Неудивительно, впереди Москва». Лана молчала, и это было какое-то правильное молчание, единственно, уместное в этот момент. «Ну что, высажу тебя у светофора?» спросила Ирина, увидев сбоку знакомое очертание станции метро. «Да, спасибо вам». Лана смотрела на нее так, словно хотела что-то сказать, Но слова не находились, как это часто бывает, когда слишком просты и примитивны, чтобы выразить то, что нужно. «До свидания!» Она выпорхнула из машины, аккуратно закрыв за собой дверь. «Без просьб, без длинных прощаний. Еще одно очко в пользу случайной попутчицы». «Какая правильная девушка!» – подумала Ирина, – и тут же забыла о ее существовании. Ей надо спешить, наверное, мама уже место себе не находит, ждет. Неужели совсем скоро воссоединится их маленькая семья, разрушенная злым роком три года назад? Маленький Тема, играющий с мечом на зеленой лужайке, взвизгнув, бросился ей навстречу. Красавчик! Ирина тоже увидела его сразу, как только вышла из машины. Она наклонилась и, улыбаясь, замерла в ожидании, раскинув руки для объятий. А вот и он. Прижался теплым тельцем, перебирает ногами, пытаясь забраться к ней на руки, тянет губы для поцелуя. И тоненькие детские ручки уже обвили ее шею. У них с Темкой взаимная любовь такой без в душу влезет», — сказала как-то Александра о своем сыне. «Действительно, этого симпатичного белокурого мальчишку, жизнерадостного и шаловливого, не любить было никак невозможно. Для Александры и Мити сын был подарком свыше, их драгоценным сокровищем, солнышком, которое осветило все вокруг». После получения известия о Маше, убедившись, что дочь жива, Александра, которая уже выплакала к тому времени все глаза, наконец-то позволила себе быть счастливой. Счастье существует, и теперь она знает цвет его глаз и топот его маленьких ножек. — И я. Идем. Цепившись в руку, Тем тянул ее за собой по дорожке. — Идем, будем играть. Митя по пояс голый выбрался из глубины сада. С покупкой этого дома в Подмосковье год назад Митя обнаружил в себе страстного садовода, спавшего до поры до времени. Он с удовольствием возился с яблонями, вишнями, кустами смородины и малины. Митя помахал ей рукой и, показав жестами, что должен закончить свою работу, исчез. «Ира! Наконец-то!» Александра, поднявшаяся с полосатого шезлонга, подошла и поцеловала дочь. Торопливо обняла за плечи. Ее нарядное платье подхватил ветер, и она резким жестом прижала подол к ногам. Нервничает. Ирина ее понимала. Мама бесконечно долго ждала этого дня. «Напоить тебя чаем. Или мы можем сразу ехать, да?» Ирина хотела сказать, что еще рано, что еще есть время, но, взглянув в ее взволнованное лицо, кивнула. «Можем ехать, мама». Расстроенный Тема вот-вот готов расплакаться, вырывался из рук отца, требуя взять его с собой. Только поцелуи старшей сестры и ее обещание привести братику новый конструктор немного примирили мальчишку с их стремительным отъездом. Они приехали в аэропорт. Царство привычной суеты пассажиров перед дорогой в синее небо, так хорошо знакомая Ирине. Металл, стекло, сложная архитектурная конструкция, ей всегда были симпатичные аэропорты. Есть в них какая-то особая романтика. Здесь под сводами огромных залов витает дух дальних путешествий. Здесь сотни людей с их мыслями и надеждами создают свою необычную атмосферу движения и свободы. Став известной певицей, Ирина уже не раз летала в Европу. Ее концерты были в Азии и Китае. Домодедово, наверное, самый любимый ее аэропорт. Большой, удобный и современный. Все остальные московские аэропорты нервно курят в сторонке. До прилета Маши еще полчаса. И минут сорок, в лучшем случае, на таможню и на получение багажа. Ирина усадила маму в зале ожидания, сама подошла к высоким окнам. Остановилась, глядя в быстро потемневшее небо, рассматривая самолеты, выстроившиеся в ряд. Белые и голубые, большие и поменьше, они притягивали взгляд мощью и надежностью. «Интересно». Какой стала сестра? Наверное, жизнь на чужбине изменила ее, и вряд ли кто-то, глядя на них, теперь скажет, что они близнецы. А этот Дамир, человек другого мира, другого менталитета. Каков он? Дамир? Она усмехнулась. Только Машка могла так запросто пустить в свою жизнь человека с таким совершенно чужим именем. Голос диктора, красивый и бесстрастный, объявил о прибытии самолета, следовавшего рейсом «Лондон-Москва». Вместе с мамой Ирина прижалась к железному ограждению и, замерев, смотрела на выходящих из зоны прилета людей – гремевших своими чемоданами на колесиках или везших свой багаж на тележках, пытаясь первой увидеть Машу. Напряжение было такой силы, что, казалось, лопнут вены или остановится сумасшедшее стучавшее сердце. Черноволосая девушка мелькнула в толпе пассажиров. «Она! Неужели она?» Ирина внезапно успокоилась. Так бывает, когда чего-то сильно ждешь, маешься и нервничаешь, и вот долгожданное происходит, а внутри пустота. Ни мыслей, ни чувств. Кажется, из тебя выкачали даже воздух. Это была она, Маша. Ирина уже видела синие Машкины глаза под густой черной челкой. Они сверкнули радостью узнавания, когда она тоже увидела их и на секунду остановилась как будто запнулась об взгляд сестры, но тут же прибавила шагу, почти побежала, волоча за собой чемодан и расталкивая пассажиров. «Мама!» – крикнула громко со всклипом. Ее свободная рука размазывала слезы, бежавшие по щекам. Люди расступались, давая свершиться этой радостной встрече. «Мамочка!» Александра тоже услышала родной голос – Но еще не разглядев в толпе фигурку дочери, не дыша, неуверенно шарила глазами по чужим незнакомым лицам. «Где, боже, где?» А увидев, ахнула, вцепилась в вырен локоть, чтобы не упасть. Потом протянула вперед дрожавшие руки, раскинула объятия, чтобы принять в них бесконечно дорогого человека, вернувшуюся к ней дочь. Подбежав, Маша упала в эти объятия, уткнулась ей в плечо, как в детстве, ища защиты и безопасности в лучшем месте на земле – кольце материнских рук. Александра целовала дочку солеными от слез губами, и та, все еще плача, покрывала мамино любимое лицо быстрыми поцелуями. Словно проснувшись, Ирина подошла вплотную, тоже обхватила их руками, прижавшись к Машкиной спине. И та, дотянувшись одной рукой до плеч сестры, Обняла ее. Крепко. Очень крепко. «Ну, здравствуй, сестренка!» Они стояли так, обнявшись втроем и плача, минуту или целую вечность. Слов не было. Они появятся потом, эти слова. Потом они спросят Марию, почему ее так долго не было. И зададут еще тысячу разных вопросов. Все потом. А пока они, улыбаясь друг другу, шли к выходу. Ирина с Машкиным чемоданом, рядом Маша, обнимая маму за плечи. Маленькая семья. Люди, которые так нужны друг другу. «Давай знакомиться, брат Тёма», — сказала Мария, взяв ручки мальчика в свои ладони. Она глядела в его синие глаза и думала, что этот белокурый малыш, появившийся в их жизни, настоящее чудо, нежданный подарок судьбы. «Я Маша, твоя сестра». «Моя сестра Ия, и я», — не согласился с ней Тёма. «Мы обе твои сестры». «Две сестры лучше, чем одна, да?» Мальчик озадаченно смотрел на нее, пытаясь понять, так ли это. «А я тебе робота привезла в подарок. Он умеет ходить. Ты любишь роботов?» «Очень люблю». И сразу исчезли сомнения и отпали все вопросы. Тема протянул руку, готовый немедленно идти за обещанным подарком. «Кажется, две сестры действительно лучше». Первое знакомство состоялось. Они направились в комнату, которая была приготовлена к Машиному приезду. Это была ее комната в полном смысле этого слова. Она ждала именно Машу и дождалась. На стенах висели те же репродукции, что и раньше. И желтая настольная лампа стояла на той же самой тумбочке у кровати. А еще добрые руки матери расставили везде Машины фотографии. Вот она, девчонка с бантами в волосах, поет на сцене, а вот на школьном выпускном. И как трогательно, что сюда перекочевали многие Машины вещи из старой квартиры, а в шкафу висели ее платья, которое Мария вряд ли когда наденет. Доставка рубку с игрушкой протянула Теме. Схватив подарок, тот убежал в свою комнату. Она достала телефон, нашла в списке имя Дамира. Он еще дома, в Лондоне, раннее утро. «Не разбудила? Доброе утро, любимый!» Произнести это особенное слово для Марии – большая радость. Да, у нее есть любимый мужчина, самый лучший на свете. И тоже любит ее. Она слушала его хриплый ото сна голос, И улыбалась. Нельзя быть такой счастливой. Это должно быть запрещено законом. Строгим законом. «Маша, спускайся завтракать!» Раздался внизу голос мамы. Сказав, что скучает, Мария нажала кнопку отбоя. Она еще позвонит ему сегодня, чтобы пожелать доброй ночи и сказать «люблю». Девушка готова повторять это снова и снова. Сто раз или тысячу, а может больше. И как она жила без этого слова? Спускаясь вниз по лестнице, Маша напевала себе под нос любимую песню, а каблучки ее туфель отстукивали по деревянным ступенькам слаженный ритм. Она погладила рукой теплое перило. «Как все-таки хорошо дома». Внизу в столовой уже собралась вся семья. Ждали только ее, Машу и ее рассказов. Вчера они приехали поздно, и было решено отложить разговоры до утра. Мария открыла дверь, и все заулыбались. Задвигались стульями, рассаживаясь за большим овальным столом. Митя, как галантный кавалер, отодвинул ей стул. Александра протянула тарелку с запеканкой под пышной шапочкой из сметаны. Села рядом. «Вы меня встречаете, как героя космоса!» Засмеялась, разглядывая стол. Тут было чем поживиться. Ветчина и сыр со слезой, фаршированные блинчики и клубника, яйца и пирожки. Синим глазом светился закипавший чайник. Мария так рада, что у мамы все хорошо. Живет в достатке, в хорошем доме, с любящим мужем. Но если надо, Мария всегда ей поможет. Она, а вернее певица Адина, уже заработала немало денег своими песнями. Расправившись с запеканкой, Маша зацепила блинчик, потом еще один. — Маш, мы все в нетерпении, — не выдержала Ирина. Давай рассказывай свою эпопею с самого начала. В целом мы уже в курсе твоей сумасшедшей истории, но без подробностей. Бэмби, ты же знаешь, как я люблю устраивать сюрпризы. Начала Мария с набитым ртом. И сюрприз в твой день рождения должен быть обязательно. Я на катер тайком пробралась. Думала, как выскочу к тебе с маминым подарком золотым браслетом. Удивлю тебя. И надо же мне было в тот момент выбраться из укрытия, когда другой катер наш задел за борт. Я в воду свалилась. И если б не Дамир, не сидела бы сейчас с вами. Мам, ты сделала какао? Сто лет не пила какао. Но почему он тебя не отвез назад? Он отвез меня туда, куда и направлялся. В бандер Аббас. Это портовый город в Иране. Если б сразу отвез, пришлось бы разбираться с этим ДТП в море. А там очень жесткие наказания. За все. Она отпила глоточек, подсокала языком. Божественно, мам. Спасибо. И что, ничего придумать было нельзя? Подал голос Митя. Он держал на коленях Тему, который ел овсянку, щедро сдобренную изюмом. Прошел день-другой и отвези меня до мир в Эмираты. Его в похищении обвинили. Отец вмешался, запретил. У них там, кстати, смертная казнь в ходу. Неожиданно зазвучавший уличный домофон прервал Машин рассказ. Все переглянулись. Уверена, это твой отец, нахмурилась Александра. «Просила же сегодня не приезжать», — добавила она с досадой. «Митя, открой, пожалуйста». «Готовься, Машка, сейчас с папашей познакомишься», — засмеялась Ирина. «Он, кстати, искал тебя по всем Эмиратам». «Искал? Вот она, я. Раньше б надо было искать. Раньше б надо было искать. В глубоком детстве». На машином лице появилось воинственное выражение. Она решительно отодвинула чашку с недопитым какао и встала. Постучав черным паркером по столу, Александр Андреевич обвел всех хмурым взглядом. Медленно переводя глаза с одного сотрудника на другого, Вольский начал говорить, что очень недоволен их работой. «Сроки, ребята, сроки!» Опять никто не думает о сроках, черт возьми. Так больше продолжаться не может. Забыли, что приличная зарплата просто так не падает с неба. Он задержал взгляд на лице Самойлова, самого молодого из своих замов, и тот испуганно отвел глаза. Ладно, хватит, нагнал страху. Добавив напоследок пару пугающих фраз о грядущих увольнениях, Вольский отпустил сотрудников и приказал секретарю никого к нему не впускать. Выпустил пар. Он откинулся в кресле, подумав, что легче не стало. На самом деле причина его дурного настроения была совсем в другом. Позвонив Ирине, Александр совершенно случайно узнал, что вчера наконец-то прилетела Маша. «Как?» А почему ему не сообщили о таком долгожданном событии? Он тоже хотел бы ее встретить, посматривать, волнуясь в толпе пассажиров, обнять, если повезет, спросить, как долетела, а потом нести чемодан, вышагивая рядом. Не сообщили. Странные люди. Ведь это его дочь все-таки. Носит его фамилию и очень на него похоже. Разве этого мало? Александр никак не мог успокоиться. Вздохнул, начал машинально перебирать бумаги на столе, но невеселые мысли крутились роем, не отпускали, терзали обиженное сердце. Он из кожи лес, чтобы стать своим в этой семье. Он столько сделал для Ирины, ставшей благодаря ему известной певицей, а в ответ хочет всего ничего – быть настоящим отцом своим дочерям. Бульский решительно поднялся с кресла, позвонил водителю, пусть подает машину. Никто не запретит ему сегодня же увидеться с Машей. Александра ему не указ. Он едет к ним и точка. Но при подъезде к дому Александра его боевое настроение слегка угасло. «Почему?» Но почему он вечно чувствует себя виноватым перед своей несостоявшейся семьей?» Руковольского дрогнула, когда он нажал кнопку домофона. «Это Александр Андреевич», – произнес, услышав митинг-голос. «Могу я войти?» Щелкнул замок, дверь открылась. Ледяными от волнения руками Александр нажал на кружевную металлическую калитку и направился по дорожке к дому. Ну, Маша, не оттолкни. Прошу. «Всем добрый день», — бодро сказал он, зайдя в столовую. Глаза его тут же отыскали Машу, и Александр внутренне ахнул. Красивая. Его дочь, сразу видно, сердце не обманешь. Вон, как оно трепыхается. «Я так рад, Мария, так рад». Все молчали, и только сидевший на коленях отца Тёма лепетал что-то самому себе. Эта тишина смущала, лишала Бульского уверенности, такой нужной ему в эту минуту. Он хотел казаться сильным и решительным, раскованным и даже дерзким в глазах дочерей, в своих глазах. Хотел, но не мог, под строгими взглядами нескольких пар глаз, устремленных на него, Глядевших равнодушно или осуждающе. Наконец, Александра, поздоровавшись, придвинула стол, предложила чай. Спасибо, не откажусь. Он сел украдкой поглядывая на девушку. Маша, кашляно сказала Александра, ну, ты поняла уже, это твой отец. «Биологически?» – Мария с усмешкой взглянула на него. «Клянусь, я не знал о вашем существовании. Мария, это правда. Просто поверь». «Просто да не просто Она замолчала, потом обвела всех глазами, продолжив прерванный появлением Вольского рассказ. Вот так я попала в Иран. Конечно, там меня никто не догадался искать. «А мы искали?» – подал голос Александр. «Да, я посылал туда своего помощника Яна». «Да ведь никто вас не просил», – сощурив глаза, произнесла Маша. «Могли бы и дальше оставаться в неведении относительно своих детей. А что, у вас много лет это хорошо получалось?» «Девчонки, зачем вы со мной так?» Его голос дрогнул, лицо сморщилось, как от боли. Встав с места, Больский направился к выходу. Шел тяжело, словно тяжелый груз придавил его плечи. «Маша, а знаешь, все люди ошибаются». Ломая пальцы, Александра сжала ладони. «Но лучшие из них пытаются исправить свои ошибки». «А мне его жаль», – произнесла молчавшая все время Ирина. «Блин, да я и сама не понимаю, чего я так разозлилась», – смущенно произнесла Маша. «Подождите, я сейчас». Взмахнув подолом легкого платья, она выскочила, не заметив белой птицей слетевшую с колен салфетку, и быстро направилась к выходу. Александра переглянулась с дочерью, и они, понимающие, улыбнулись друг другу. Может, и найдут общий язык эти двое. Ну, дай-то Бог. «Стойте!» — крикнула Маша в спину быстро удалявшегося от нее мужчины. «Да постойте же!» Вот так стремительным шагом и уйдет прочь ее непризнанный отец. Исчезнет отсюда из этого дома, исчезнет из ее жизни. Кто знает, может навсегда и останется в ее душе досада и пустота. Но он замедлил ход и остановился. Потом сделал шаг навстречу. Маленький, но такой примечательный шаг. «Может, начнем все сначала?» Запыхавшись, Мария остановилась рядом. Зажмурилось солнце сквозь ветки, от цветающего куста жасмина брызнуло ей в лицо. — Здравствуй, я Мария, твоя дочь. Она протянула руку и засмеялась. — Не будем портить такой прекрасный день. И ничего, что на «ты». — Точно моя дочь. Узнаю характер. Вольский осторожно пожал протянутую руку, потом, не удержавшись, Быстро обнял ее, прижал к груди. «Здравствуй, дочка, я так рад! И прости за все!» «Проехали!» Она улыбнулась, разглядывая его лицо, удивляясь одинаковому цвету глаз и разлету бровей. «Надо же! Отец!» Оба молчали, но это была хорошая, правильная тишина. Она не разделяла, а соединяла этих двоих, дочь и отца. Только пчела жужжала где-то невдалеке, собирая мед с пышно цветущих в саду роз. «Я так переживал за тебя», — наконец подал голос Александр. «Не поверишь, ни разу тебя не видел, а уже любил». Он опустил голову. «Ладно, не будем пока говорить ничего лишнего. Может, вернешься?» — Нет, Маша, нет, не буду мешать вашим разговорам, но завтра удели мне время, прошу тебя. — Запросто. — Если Ирина захочет, буду рад. Его глаза заблестели. — Покажу вам свой дом, потом поужинаем в ресторане. — Маша, так я заеду в семь. — Буду ждать, нам надо получше узнать друг друга. — Да, Мария? — «Мне так нравится произносить твое имя!» Он поднял глаза, увидев стоявшего у входа в дом Александру. «Иди, Мария, тебя ждут. И спасибо за эти минуты. До завтра!» Уходя, она оглянулась, махнула рукой все еще стоявшему на дорожке Больскому, Его одинокая фигура снова кольнула сердце раскаянием. Но Маша тут же отогнала эти мысли. «Потому что лето, потому что солнце, а рядом родные, такие любимые люди». Она чувствовала, что поступила правильно, благородно, не оттолкнув отца. И от оттого было как-то особенно радостно на сердце. Вернувшись в дом, где все по-прежнему ждали ее, Попросила еще какао и продолжила прерванный рассказ. Как пыталась дать о себе весточку, как сбежала среди ночи, но не прошло и десяти минут прибыл еще один гость. Марк. Ого! Маша едва сдержалась, чтобы не присвистнуть от удивления, когда его увидела. Хорош! За его спиной она показала Ире небольшой палец, удовлетворенно кивнув. Кажется, сестренка не теряла времени зря. Марк, включивший на полную катушку свое обаяние, был сама галантность. Он поцеловал ей руку и спросил, как долетела, внимательно выслушав ответ. Потом сказал, что намерен забрать девушек на прогулку по Москве, и это не обсуждается. Александра махнула рукой. «Валяйте!» Марк не случайно числился в числе ее любимчиков. Ему можно было все, и даже немного больше. И вот они уже мчатся в открытом кабриолете по направлению к Москве, и горячий ветер, а может, само счастье, обвивает их лица. Вскочив, Маша раскинула руки и запела что-то ритмичное и громкое под стать этой дороге, этому ветру, этому прекрасному дню. И вот уже Москва, ее широкие улицы и знаменитые проспекты. В плотном потоке машин они проехались по Тверской и, оставив машину, прогулялись по Красной площади, спустились к Зарядию. Мария стояла на парящем мосту парка Зарядия, смотрела и не могла наглядеться на открывшуюся перед ней панораму. Солнечный день придавал парку особое очарование – Ослепительное солнце пронизывало лучами ряды молодых тонкоствольных березок. Расцвечивало красные стены собора Знаменского монастыря внизу на улице с названием «Варварка». «Боже ты мой! Как хорошо здесь!» «Минуту внимания, друзья мои!» — вдруг произнес Марк. Он опустил руку, которая обнимала Ирину за плечи, и что-то достал из кармана брюк. Маша успела увидеть бархатную красную коробочку. Ахнув, прижал ладони к щекам. «Что творит этот парень?» А Ирина, еще не понимая, что происходит, сначала взглянула удивленно, но через секунду восторгом засветились ее глаза. «Дорогая моя, хочу быть с тобою всегда!» Встав на колено, сказал Марк хриплым голосом. «Ты выйдешь за меня замуж?» А так, кому он говорил эти важные и редкие слова, стояла растерянная, не в силах произнести ни слова в ответ. Рядом остановилась пожилая пара, и женщина, не выдержав этой долгой паузы, шепнула ей, «Соглашайся!» «Быстрее говори «да», — поддержал ее спутник, взявшись за руки, они не замерев, ждали ответа. «Да, конечно, да!» «Ура!» — крикнул Марк, и под аплодисменты, собравшись рядом небольшой толпы, счастливый жених надел кольцо на палец своей невесты, закружил и заключил ее в свои объятия. Расчувствовавшись, Мария чуть не плакала. «Фантастика! Это просто фантастика! Ирка, невеста! Чудны дела твои, Господи!» А когда для нее самой наступит такой особенный день? Да, мир, твоя Дина устала ждать.